Глава двадцать Потому как засияла во мне магия обратного витка, я понял, что опасность угрожать не шуточной И проблема далеко не в двух вооруженных громилах Кольцо! Вот он ответ, откуда у Кособукова есть магия Убейте его и обыщите! Повторил свой приказ главарь «У Мечникова должно быть такое же кольцо!» «Такое же кольцо? С чего бы это вдруг?» «А, вот оно что!» «Похоже, Кособокову рассказали про мою силу причинять вред организму». «И он думает, что лекарь на такое не способен». «А значит, у меня есть подобный артефакт». «Что ж, сейчас я докажу ему обратное». «Из красного рубина вырвалась вспышка пламени». Я резко рванул в сторону и скрылся за телом одного из бандитов. В итоге несколько огненных искр влетели ему в спину. Боец загорелся, выронил саблю и громко вопя принялся себя тушить. «Да что ж вы, идиоты, на линии атаки стоите! Обходите его с двух сторон!» – взревел Арсений Кособоков. Но менять тактику было уже поздно. Я поднырнул под еще одной огненной вспышкой. Мощным ударом выбил клинок из рук второго отморозка, а затем положил руку на его живот. Отключи кровообращение в кишечнике и брюшине, сожми артерии, пусть начнется перитонит». Бандит взвыл и рухнул на землю, обхватив руками свой живот. Болит перитонит и сложно сравнить с чем-либо еще. «Пока кровообращение не восстановится, биться со мной он уже не сможет». «Вот мы и остались одни, Арсений Георгиевич». — состали в голосе, — сказал я. — А теперь аккуратно сними свое колечко и брось его мне. Этими искрами со мной тебе все равно не справится. Не знаю, сколько маны в этом кольце, но использовать его без остановки Кособоков не может. Ему требуется перезарядка, и она длится примерно 15-20 секунд. Еще мгновение он снова выстрелит. Мне нужно уклониться от следующей атаки и уже после этого нанести завершающий удар. «Хм, а ты хорош, Мечников. Не то, что твой дядя. Знаешь, может быть, я даже взял бы тебя на роль своего личного лекаря. Поверь, плачу я куда больше, чем государственная амбулатория». «А как же Сухоруков? От него прикажешь избавиться, как и от своего дяди?» «Давно следовало это сделать. Идиот умудрился несколько раз провалить мое задание, так еще и не пришел сегодня на службу. Видимо...» Запил, осознав, что не может с тобой справиться!» «Ну ничего, зато у меня для этого сил достаточно!» Он тянул, откровенно растягивал время, хотя кольцо уже давно перезарядилось. «Но зачем он это делает? Хочет застать меня врасплох?» «Не получится, я готов контратаковать в любой момент!» «Кстати, довольно странным образом работает его кольцо!» Бандит загорелся, деревянные стены мебель, в которую попало пламя. Нет. Видимо, у кольца есть какая-то тонкая настройка, иначе мы бы уже продолжили схватку в пылающем доме. Ну так что, Алексей? У тебя одна попытка. Встанешь на мою сторону? Да? Или нет? Если согласишься, я сразу же отдам приказ вернуть твоего непутевого дядю. И даже прощу вам все долги. Ты представляешь, какие перспективы могут перед тобой открыться. В Хоперске никто, кроме меня... Не сможет предложить тебе лучшей работы. Как же плод он меня обрабатывает? Интересно, зачем я ему сдался? Вряд ли как лекари Нет, тут дело в другом. Он видит во мне оружие. Я бы отказался при любом раскладе, Кособоков. Но когда твои люди избили беременную женщину и ранили моего дядю по твоей указке, ты подписал себе приговор. Произнес я и зашагал на главаре бандитов. И в этот момент он дрогнул. Рука вновь взмыла вверх, кольцо вспыхнуло алым светом, и из камня вырывалось пламя. Но я был к этому готов, поскольку эту атаку мне и хотелось провоцировать. Я ускорился, на бегу сбросил с себя куртку и прикрылся ей от огня. Удар оказался мощнее, чем я думал. Мне опалило руки, но я все равно не остановился и, налетев на Кособокова, накинул на него горящую куртку. Пока главарь бандитов пытался избавиться от собственного пламени, Я пинком повалил его на пол и пригвоздил его руку с кольцом к полу своей саблей, а россиянин сдал надрывный крик. — Стой! Не убивай меня, мечников! Плевать на статус подпольного лекаря! Я могу сделать тебя своей правой рукой! — Да хоть ногой мне плевать, — произнес я и стянул с его пальца магическое кольцо. — И убивать тебя я пока что не собираюсь, хотя твоя судьба во многом зависит от твоих дальнейших действий. «Да что бы ты со мной ни сделал, за меня в любом случае будут мстить! Мои люди этого так не оставят! А потом за тобой придут мои конкуренты из садов! Ты повергнешь хоперск в хаос!» «Хаос устроил ты и подобные тебе отморозки». Я резко выдернул саблю из его руки. «Встал на ноги! Живо! Веди меня к лесу!» к «Куда?» — испугался он. «Нет уж, Мечников!» Я туда даже с кольцом не хожу. А если учесть, что ты скотину, его у меня отнял!» Я приставил саблю к его жирной шее. «Либо в лес, либо останешься поддыхать здесь», — холодно сказал я. «Прикажи своим людям, чтобы они достали оттуда дядю». Я вытолкал Кособокова на улицу. К дому же подходили новые отряды бандитов. Я мигом нацепил кольцо на свой указательный палец и выстрелил огненным снарядом им под ноги. «Еще шаг!» «Я спалю вас дотла, но перед этим вы потеряете своего главаря!» «Делайте, как он говорит! Расступитесь, идиоты! Дайте нам пройти!» Бандиты отскочили в стороны, создав нам коридор. С такой толпой мне справиться уже будет сложно. Чаша обратного витка опустошена ровно наполовину, а сколько зарядов у огненного кольца мне неизвестно. И вряд ли Косабуков с радостью расскажет мне о принципах его работы. Я вывел Арсения за пределы красногривок и потащил через поле к полосе, где начинался тот самый знаменитый магический лес. Токс беспокойно жужжал у меня в сумке, видимо, чувствовал, что мы приближаемся к его родине. Вдали виднелись огни факелов, похоже, бандиты только-только вошли с моим дядей в лес. Только странно все это. Почему они просто не убили его на моих глазах? Или не использовали как заложника? Очевидно, что план Кособокова еще не провалился. И это и был его козырь. Если ни он, ни его люди со мной не справятся, достаточно увести Олега Мечникова в Красногривовский лес, чтобы я последовал за ним и попал в ловушку. Фактически я прямо сейчас иду в лапы неизвестных мне монстров, причем добровольно. — Твой дядя это заслужил, — Пыхтела Росений, следуя строго передо мной. — Моего единственного наследника не смог спасти. — Наследника? «С какой стати ты возомнил себя дворянином? Ты обычный бандит, который занял земли барона, набрал кучку головорезов и заставляет их обращаться к себе по имени и отчеству. Что должен был унаследовать твой сын? Твои грехи? Пролитую кровь?» Ха, ты точно до сих пор не понял, где оказался Алексей!» Эту фразу я слышу чуть ли не от каждого второго жителя Хаперска. «Я знаю, что император плохо контролирует Саратовскую губернию, Но это не значит, что здесь стоит разводить хаос и анархию. И все-таки, каким же образом он умудрился подметь под себя барона? Обычной грубой силой? Вряд ли. Бандитов много, но вооруженные солдаты с ними запросто бы справились. Может, властью кольца? Но ведь его силы просто смехотворна. Обычные огненные заклятия, причем не больно-то сильные. Возможно, у этого артефакта есть другое свойство, о котором мне ничего не известно. Арсения, а что еще может твое колечко?» — спросил я, когда мы приступили к преодолению последнего отрезка тропы, отделяющего нас от леса. Я заметил, как Кособуков вздрогнул. Мой вопрос заставил его заволноваться. М -м, «Ерунда. обычная кристалл огня, напитанный маной», — уклончиво ответил он. «Его возможности ты уже видел». «Он ведь лжет. Не может быть, чтобы это кольцо было обыкновенной безделушкой». За ним кроется что-то еще. — Ладно, тогда, как доберемся до леса, я его там и выброшу. — Стой! Не смей! — Тихо, тихо, не дергайся, пока я тебе этим артефактом лопатки не прожег. Судя по реакции, у кольца все же есть другие свойства. Какие? — Бежим! — послышался вопль из леса. Из кустов выскочило двое бандитов. Один пронесся мимо нас, проигнорировав даже своего босса. А второй хромая рухнул на землю и закричал. «Постой! Пожалуйста, не бросай меня здесь!» «Что у вас там случилось? Где Олег Мечников?» Потребовал ответа я. Раненый бандит, увидев Кособокова в моем сопровождении, окончательно потерял надежду на спасение. «Все, нет больше Олега Мечникова», — заключил он. «И нас не будет, если задержимся здесь еще хоть на одну минуту, Арсений Георгиевич!» «Вы совсем, что ли, спятили?» — прорычал Кособоков. «Я же сказал спрятать его неподалеку, чтобы...» «Чтобы Олег остался жив, а я угодил в ловушку, да? Паршивый из тебя стратег, Кособоков. А теперь заходи в лес». «Что? Зачем? Ты разве не слышал, что он сказал?» Арсения указала кровавленным пальцем на своего подчиненного. «Нас там сожрут, к чертовой матери!» «Выбирай!» — я приложил кольцо к его спине. «Либо идешь в лес, либо я прожгу тебе спину, а потом срублю башку». «Ты что же, скотина! Мне даже шанса выжить оставить не хочешь!» Заскулил Кособоков, но все же пошагал по тропе в дебри магического леса. Раненого бандита я трогать не стал. Толку от него в лесу будет мало, да и добивать этого дурочка смысла нет. Все они пляшут под дудку Кособокова. Это он — вершина преступной организации. Значит, и разбираться нужно только с ним. Как только мы вошли в Красногривовский лес, я тут же почувствовал тяжелую, с трудом переносимую ауру. Все вокруг оказывало неимоверное давление на психику. Шелест листвы, цокот ночных насекомых, ледяной ветер, что пробивается между деревьев. Весь лес источает опасность, навеивает чувство страха. Только бояться я себе позволить не могу. Нужно вызвали дядю и бежать отсюда со всех ног. Этот лес совсем не то место, куда стоит приходить ночью. Дурак! Ой, дурак! шептал Арсений. Ты ж нас, наверное, смерть ведешь, Алексей! Алеша, послушай меня, пожалуйста! Твоего дядю уже не спасти, а тебе еще жить и жить. Вот только не надо делать вид, что ты за мое здоровье печёшься! Стой! «Остановись!» Я схватил Арсения за плечо и внимательно всмотрелся глубь леса. Впереди мелькали огоньки света. Похоже, это был затухающий факел, который бросили бандиты. «Быстро! К тому свету! Живо!» Подтолкнул я Кособокова. «Хотя бы кольцом не верни!» Попросил он, ускоря шаг. «Я ведь должен как-то защищаться!» «Обойдешься! Лучше смотри под ноги, обходи сухие ветви стороной. «Нам лишний шум не нужен». Мы добрались до места, где заканчивается тропа. Вокруг факела была лужа крови, которая, как мне хотелось надеяться, принадлежала раненому бандиту, а не моему дяде. Листва справа от тропы была примята. Если Олег выжил, то явно побежал туда. Вдали послышался протяжный вой. «Кажется, мы взбаломутили жителей леса», прошептал Арсений. Зря мы это делаем, ой, зря. Мы с главарем бандитов оказались у пещеры, из которой доносился чей-то стон, человеческий. Я заставил кольцо вспыхнуть и осветил возникшим пламенем тьму каменного укрытия. На земле, неподалеку от входа в пещеру, лежал олег мечников. Дядя! обрадовался я, затем затолкал расени в пещеру и подбежал к коллегу. Он был в сознании но изо всех сил сжимал свою больную ногу, морщась от каждого движения или вдоха. «Лёша!» – улыбнулся он, затем взглянул на Кособукова и попытался проморгаться, видимо, надеясь, что тот ему мерещится. «Вот уж не думал, что меня придёт спасать такая компания!» «Кто на вас напал? Где это существо?» «Какая-то зубастая тварюга Одного головореза подрала, а потом переключилась на меня!» И как же ты отбился? Ей крупно не повезло. Она попыталась откусить мою ногу и сломала мне нее зубы. В лучах огненного артефакта я впервые увидел сквозь подруную штанину, как выглядит нога дяди. Недаром мне казалось, что она у него будто из дерева. Хорошо, если не из металла. Поболтать дома сможете, шикнул Амка Все, Мечников, нашел ты своего дядю. Теперь давайте выбираться отсюда. Ты, я взглянул на Арсения. Помоги Олегу подняться, тащи его на себе, а я буду прикрывать». Вот уж еще! Помотал головой он. Я зарядил кольцо огнем и прицелился в Кособокова. А -а -а, проклятые мечниковы Сдался он и подхватил Олега под руки. Все, уходим. То, чтобы еще раз то все вот, вот это согласился, надо было бежать еще. Тут того, как... Хватит, Кособоков. Иди молча. А? Еще и, и рот затык... Что? Меня? Конец нам. На упыря наткнулись. Как только мы выбрались из пещеры, нас ожидал неприятный сюрприз. Из кустов на нас выползло сутулое долговязое существо, чем-то напоминавшее обезьяну, но с волчьей пастью. Тварь оскалилась, обнажив ряд острых зубов. Либо упырь в этом лесу не один, либо существо обладает мощной регенерацией. Отрастить сломанные зубы менее чем за 10 минут? Да на такое даже лекарская магия не способна. «Да пошли вы все к черту!» Заорал Кособоков, бросил дядю на землю, а сам рванул в кусты. «Идиот! Он ведь даже не к выходу побежал! Там самая глубь леса!» Упыри громко рыкнул и помчался вслед за Арсением. «Отлично! Этот болван нам выиграл время!» Заключил я, затем подхватил дядю, и вместе мы быстрым шагом рванули к выходу из Красногривовского леса. Но большую скорость развить все равно не могли. Олег сильно хромал, а сломанные ребра не давали легким обеспечить мужчине нормальное дыхание. «Нас нагоняют, племянник», – тяжело дыша прошептал Олег. «Их там целая куча. Бросай меня, Леш. Позаботься о Кате, меня брось, иначе оба подохнем. Спокойно, дядь, выберемся», – пыхтел я, продолжая тащить Олега. Или тебе сына своего видеть не хочется? Сына? О, да что ж ты сразу не сказал, Катя родила? Как-то не было возможности это обсудить. Да и сейчас не самое время. Я резко развернулся и выстрелил огненным снарядом в воздух перед собой. В этот момент один из упорей как раз пытался броситься на нас со спины. Пламя полило твари и отбросило в ствол дерева. С другой стороны вышел еще один. И судя по шурху в кустах... Другой упырь только что перегородил нам выход из леса. «Окружение!» «Стой на месте!» — приказал я дяде. «Я отобьюсь и двинемся дальше!» И стоило мне это сказать, как твари атаковали нас одновременно. Кольцо еще не успело перезарядиться, поэтому в одного монстра я выстрелил левой рукой, а второго попытался насадить на саблю. Юркая твари извернулась, и мне удалось только рассечь грудь. А вот второй пырь вцепился в мою левую руку, И замкнул они зубы. Мышцы кости пронзила адская боль. Еще немного и отгрызет. И в следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Из моей сумки выпрыгнул Токс и принялся издавать громкие ритмичные вибрации, которые тут же разнеслись по всему лесу. Я же влил в упыре остатки своего обратного витка и заставил его голову взорваться. Чудовище отпустило мою руку. Но та безвольно повисла. От боли у меня сперло дыхание. Кажется, моя левая сейчас держится лишь на нескольких лоскутах мышц и сухожилий. Против нас остался лишь один монстр. Но я стремительно теряю кровь, и из оружия у меня только сабля. Упырь медленно подошел к нам, хищно в пасть со сломанными зубами. И в этот миг на его голову что-то упало. С крон деревьев начали сыпаться какие-то камни. «Жжу!» «Жжжжжж!» Продолжал вопить Токс. «Лопни моя селезенка!» Выргался дядя. И лишь когда мое огненное кольцо перезарядилось и снова смогло озарить лесной мрак, я понял, что на самом деле падала на упыря. Его с ног до головы облепили маноклещи. «Ну ты даешь, Токс!» Удивился я. «Друзей вызвала «Жжжжжж!» буркнул он, а затем вновь скрылся в моей сумке. А я уж думал, что он захочет остаться со своими братьями Преданный, однако, клещ Очень странный характер для простого насекомого, хоть и магического Придерживая разодранную руку, я вытащил дядю из леса, обернувшись лишь один раз Последнее, что я увидел, это иссушенное тело упыря, из которого клещи вытянули все, кроме костей и кожи «Твоя рука, Леш!» — крикнул дядя «Давай ее сюда, я попробую» Возможно, у меня получится ее залатать». Однако из ладони Олега вырвалась лишь жалкая струйка лекарской магии, которая тут же потухла. Черт! Все потратил, все в себя влил, чтобы не помереть. Твоя чаша тоже пуста. Я перебросил все ветки в калечащую магию с помощью твоей платформы, признался я. Во мне не осталось. Пока, ка Я неожиданно ощутил Женю в своей груди. Превозмогая боль, закрыл глаза и прислушался к пульсации своих магических каналов. «Три витка! Два на обратной чаше и один на лекарской, совсем маленький, только что созревший. Откуда он там взялся? Неужели я достаточно разработал свои каналы, из-за чего спровоцировал развитие нового витка? Ха, разберусь с этим позже». Я выплеснул в свою руку все запасы скопившейся лекарской магии. «Сначала срастить кости». Затем окружить их мягкими тканями. Срастить мышцы, сухожилия, сосуды и нервы. Боль была адская. Но с каждой секундой становилось легче. Однако один новорожденный виток продержался недолго. Основные структуры я восстановил, но зияющая кровоточащая рана все же осталась. Придется сильно рискнуть, чтобы добраться до Хапирска живым. «Дядя, если я потеряю сознание...» «Приведи меня в чувство любыми способами. Хоть ногой своей деревянной меня колоти, но в сознание верни, понял?» П «Понял. А что ты собрался сделать?» «Прижечь рану». И направив кольцо Кособокова на руку, я облил ее потоком огня. Арсений Кособоков мчался тупыря со всех ног. Тварь никак не хотела отставать от главаря бандитов. Дыхания не хватало. Мужчина слишком долго вел разгольный образ жизни и совсем не тренировал свое тело. Наконец, красногривовский авторитет рухнул на землю и принял свою смерть. Однако послышался звон металла. опырь, который бросился на Арсения, рухнул рядом с ним, будучи обезглавленным. Мужчина медленно поднял взгляд и увидел перед собой сапоги. «Ну что же вы так с собой рискуете, Арсений Георгиевич?» Послышался сиплый знакомый голос его подпольного лекаря Сухорукова. «Антош! Антоша, боги!» Кособоков обхватил его сапог. «Ты все-таки пришел! Какое счастье, что ты меня не бросил!» Сухоруков присел на корточке рядом с Арсением и внимательно взглянул на его руку. «Где успели колечко потерять, господин Кособоков?» — ухмыльнулся патологоанатом, поправляя сползшую шляпу с полями. «А до убечь Мы еще можем его догнать! Вместе-то мы с ним разделаемся, если его с Олегом еще в быре не прикончили!» «Конечно догоним!» <связь> — улыбнулся Сухоруков, а затем засучил рукав и посмотрел на участок кожи, где красовался пылающий огненный шрам. «Только получается, что без кольца власти у тебя надо мной больше нет!» «Верно, Арсений?» П «Погоди, Антон! Антон Генрихович! Зачем вы достаете скальпель? Стойте!» Я пришел в себя, когда из леса донесся истошное воплое Кособокова. «Леш, ты как, живой?» — Потряс меня дядя. «Сколько я был в отключке? Не больше минуты. Идти можешь?» «Да, конечно». Судя по крику, кособокову упырь все-таки нагнала. и по делом этой скотине!» Но как только мы вновь поднялись с земли, чтобы продолжить свой путь к городу, нас окружили несколько отрядов бандитов. «Да ты воюешь", Вздохнул дядя. Мужики молча взглянули на меня, а затем на кольцо с красным камнем, что блестело на моей руке. И после... Преклонили передо мной колени...